В общем, вынесли на веранду лампы, накрыли на стол и начали таскать горячие самовары. Чай на подносах, сахар, варенье, яичницы, сдобные булочки, свежие, пахучие, потом блюда всякие, бульоны жирные, жаркое, гусятину, наилучшие вина, настойки. Стою это я в сторонке и смотрю как едят и пьют египетские богачи, сохрани их, Господи, от дурного сглаза. Последнюю рубаху заложить, — подумал я, — только б богачом быть. Верите ли, мне кажется, того, что здесь со стола на пол падает, хватило бы моим детям на всю неделю до субботы. Господи, Божий милосердный, ведь Ты ж великий, всемилостивый и справедливый. Какой же это порядок, что одному Ты даешь все, а другому ничего. Одному сдобные булочки, а другому казни египетский. Однако, с другой стороны, думаю я, ты все-таки очень глуп, Тевье. Что это значит? Ты берешься указывать Богу, как миром управлять. Уж если ему так угодно, значит, так и быть должно. Потому что если бы должно было быть иначе, то и был бы иначе. А на вопрос... Почему бы и в самом деле не быть по-иному? Есть только один ответ — рабами были мы. Ничего не попишешь. На то мы и евреи на белом свете. А еврей должен жить верой и надеждой, уповать на Бога и надеяться на то, что со временем, если будет на то воле Божье, все переменится к лучшему. — Позвольте, а где же этот человек? — спросил кто-то. — Уже уехал, чудак этки «Упаси, Боже!» — отозвался я. «Как же я уеду, не прощавшись!» «Здравствуйте! Добрый вечер!» «Благослови, Господь, сидящих за столом! Приятного вам аппетита! Кушайте на здоровье!» «Пойдите-ка сюда!» — говорят они мне. «Чего вы там стоите в темноте? Давайте хоть посмотрим, какой вы из себя, может быть, рюмочку водки выпьете?» «Рюмочку водки!» «С удовольствием!» — отвечаю тоже отказывается от рюмочки как в писании сказано кому за здравие кому за упокой а толковать это следует так вино вином а бог своим чередом лехаем говорю я опрокидываю рюмку дай вам бог всегда быть богатыми и счастливыми и чтобы евреи оставались евреями и пусть господь бог даст им здоровья и силы переносить все беды и горесть как вас звать «Обращается ко мне сам хозяин. Благообразный такой человек в Ермолке. Откуда будете? Где место вашего жительства? Чем, извольте, заниматься? Женаты, а дети у вас есть? Много ли?» «Дети!» — отвечаю. «Грех жаловаться. Если каждое дитя, как уверяет меня, жена моя голда, миллиона стоит, то я богаче любого богача в Ягубце». Беда только, что нищета богатству не чета, а хромой прямому не сродни. Как в Писании сказано, отделяющий праздник от будник дней, у кого денежки, тому и жить и селей. Да вот деньги-то у Бродского, а у меня дочери. А дочери, знаете, большая и утеха, с ними не до смеха, но ничего, все мы под Богом ходим, то есть он сидит себе наверху, а мы мучимся внизу. Трудимся, брем таскаем. Что ж поделаешь? Как в наших священных книгах говорится, на безрыбье и рак рыба. Главная беда — это еда. Моя бабушка, царство ей небесное, говорила, кабы утроба есть не просила, голова бы в золоте ходила. Уж вы меня простите, я же лишний сболтнул. Нет ничего прямее кривой лестницы и ничего тупее острого слабца, особливо, когда хватишь рюмочку на пустой желудок. «Дайте человеку покушать», — сказал богач. И сразу же на столе появился. «Чего хочешь?» «Того просишь. Рыба, мясо, жаркое, курятина, пупочки, печенка». «Закусите чего-нибудь?» — спрашивают меня. «Мойте руки». «Больного?» — отвечаю, спрашивают. «А здоровому дают. Однако благодарю вас». Рюмку водки-то куда ни шло, но усеться за стол и пировать, в то время как там, дома, жена и дети, дай им Бог здоровье, Уж если будет на то ваша добрая воля, словом, очевидно, поняли, на что я намекаю, и стали таскать в мою телегу кто булку, кто рыбу, кто жареное мясо, кто курятину. «Кто чай и сахар, кто горшок смальца, кто банку варенья, это, — говорят они, — вы отвезете домой в подарок жене и детям. А сейчас разрешите узнать, сколько прикажете заплатить вам за труды?» «Помилуйте, — отвечаю. — Что значит, — я прикажу? Уж это как ваша добрая воля». Поладим, авось, как это говорится, червонцы меньше, червонцы больше, нищий беднее не станет. Нет, не соглашаются они. Мы хотим от вас самих услышать ряптавье. Не бойтесь, вам за это упаси, Господи, головы не снимут. Как быть? Думаю, скверно сказать целковый обидно, а вдруг можно два получить. «Сказать два боязна!» «Посмотрят, как на сумасшедшего!» «За что тут два рубля?» «Трешницу!» Сорвалось у меня с языка, и все так расхохотались, что я чуть сквозь землю не провалился. «Не в защите!» — говорю я. «Быть может, я не то сказал!» «Конь о четырех ногах, и тот спотыкается!» «А уж человек с одним языком!» «И подавно!» «А те ищи смеются!» «Прям за животики хватаются!» довольно смеяться сказал хозяин и достав из бокового кармана большой бумажник вытащил оттуда сколько вы подумали к примеру а ну угадайте десятку красненькую огненную чтоб я так здоров был вместе с вами и говорит это вам от меня А вы, дети, дайте из своих, сколько найдете нужно. Словом, что тут говорить? Полетели на стол пятерки и трешницы, и рублевки. У меня руки и ноги дрожали, думал, не выдержу, в обморок упаду. Ну, чего ж вы стоите, обращается ко мне богач, заберите ваши деньги и езжайте с Богом, жене и детям,